Глава 15. В 6 часов утра прозвенел будильник. Было так адски рано, что Дженни подумала, будто это не звон будильника, а грохот отбойного молотка. "Я не даю себе расслабиться", произнесла Кетлин, спрыгнула с кровати и принялась делать упражнения для разогрева и растяжки мышц ног перед пробежкой. "Главное не расслабляться, бороться с ленью и слабостью". «Пролететь три тысячи километров на самолёте, чтобы встретить ещё одну перфекционистку», — подумала Дженни. Она со стоном вылезла из спальника. Интересно, как Кэтлин таким подходом умудрилась смягчить Стивена? Дженни решила лучше не смотреть на своё отражение в зеркале, оделась и проковыляла вниз по лестнице. Кэтлин бежала, как заяц, а Дженни трусила, как старая собака. Кэтлин задавала вопросы наподобие «предельная». Так ты действительно веришь в то, что супруги Джонсон не знали, что тебя похитили? На что Дженни отвечала вопросом типа: "А что это за здание с башенкой?" Когда они побежали к зданию почты, Дженни сказала: "Всё, я выдохлась. Кетлин, за тобой не угнаться. Я тут на скамеечке отдохну, не волнуйся, я сама найду дорогу в общежитие". "Отлично", прокричала ей Кетлин, уже отбежавшая от Дженни на приличное расстояние. Врать Кетлин было просто легко и даже весело. По сравнению с ранним Стивену Риво и Брайану, Лоу Шкетлин как бы не считалась. Даже в этот ранний час на улицах Болдера были люди. На встречу Дженни двигались две женщины. Они шли быстро и говорили ещё быстрее. К щеколдам у них были прикреплены специальные гантели, и небольшие гантели были в руках. Угадать возраст женщин было крайне сложно. Они были худыми, подтянутыми, загорелыми. и лет им могло быть от тридцати до пятидесяти. Но Дженни не могла себе представить, чтобы у Ханны были друзья. Так что среди этих двух женщин Ханны не должно было быть. Тут совершенно не слышно на мягких подошвах кроссовок сзади к Дженни подошла женщина и села рядом с ней на скамейку. Очень близко к ней, почти касаясь бедром её бедра. Дженни поняла, что эта женщина, глядя на её ноги, Но не отважилась повернуть голову и посмотреть ей в лицо. А вдруг это Ханна? Будут ли в ней черты хотя бы намёк на то, как выглядят Миранда и Фрэнк Джонсон? Дженни вытерла потные ладони о шорты и сконцентрировала всё своё внимание на здании почты, пытаясь выстроить план. Над входом в здание ярко блестели пять цифр почтового индекса. Это были не те цифры, которые были написаны на папке Чудесно. Значит, в Боулдаре есть не одно почтовое отделение. Впрочем, это не имеет значения, подумала она. Я всё равно не собираюсь смотреть, как она будет забирать письмо. Мы встретимся с ней в другом месте. День, в который Ханна должна была получить чек, уже прошёл. Если человек получает деньги всего 4 раза в год, то к этому времени должен находиться в полном отчаянии. Этот человек вполне вероятно будет находиться около здания почты и ждать. Верно. Она появится на почте утром в понедельник, подумала Дженни. У неё нет работы, её единственная работа проверять, не появилось ли письмо в абонентском ящике. Проблема совсем не в Ханне. Она-то точно придёт. Проблема во всех остальных людях. Они тоже появятся, и мне надо их потерять. Надо решить, где я с ней встречусь и как я себя опишу, чтобы её не испугать. Я не буду писать ей о том, кто я. Я напишу, что у меня для неё сообщение от Фрэнка Джонсона. Я напишу, у меня рыжие волосы. Дженни осторожно поднялась со скамьи, держа голову прямо и не глядя на сидевшую рядом с ней женщину, и двинулась в сторону общежития, в котором жила Кэтлин. Они решили, что поднимутся на гору Флагстаф на велосипедах. Брайан был против этой идеи и не хотел ехать. Но раз уж все ехали, то пришлось ехать и ему. Он решил собрать волю в кулак и не жаловаться. А если он сдастся, то пропустят всё то, что может произойти. Подъём на гору оказался в реальности гораздо сложнее, чем он мог себе представить. Во много раз хуже. Горы были очень красивыми, и открывающиеся с них виды чудесными, но в горах не было кислорода. Горный воздух был разреженным, низкокалорийным. Брайан чувствовал, что при такой скудной кислородной диете дышать ему совершенно нечем. при этом надо было ехать на велосипеде в гору. Он твёрдо решил не ныкать и сконцентрироваться на том, чтобы не умереть. Кэтлин продолжала засыпать Дженни вопросами, но та дышала ещё тяжелее Брайана, и её дыхания не хватало на то, чтобы отвечать. Когда Риф, Дженни и Брайан отдыхали и пытались отдышаться, то смеялись сами над собой. Никто из них не представлял себе, что путешествие в Боулдер окажется именно таким. Я сдаюсь, сказала наконец Дженни. Я слабачка. Ура, облегчённо прошептал Брайан и один единственный раз хлопнул в ладоши. Несмотря на недовольство Кэтлин, они развернулись и понеслись вниз для того, чтобы троица гостей с другого побережья могла отдохнуть. Проснуться после сна днём это совсем не то, когда ты спишь всю ночь и просыпаешься утром. Вроде бы всего лишь вздремнул, Но сон оказывался тяжёлым и глубоким. Пальцы с длинными и твёрдыми ногтями обхватили и крепко сдавили руку Дженни. Потом пальцы впились в неё ещё сильнее и потрясли её, словно желая вывихнуть ей плечо. Дженни проснулась с ощущением того, что на неё напали, вырвали из спокойного и безопасного места, чтобы она оказалась в опасной и тяжёлой ситуации. Она проснулась с чувством, что её крадут. Сердце трепетало, душа болела. Дженни, нам пора, вставай, громко говорила Кэтлин. Казалось, что Дженни слышит карканье вороны. Она снова с силой потрясла Дженни. Её пальцы были твёрдыми, настойчивыми и не отпускали. Когда меня украли, подумала Дженни, рука схватила меня точно так же, как и сейчас, и в том же месте. Женская рука схватила меня и потащила, как сейчас. Вот так моя мама из-за неё джерси много раз просыпалась ночью. Чувствуя сердцем, что меня украли, думала Дженни. Она почувствовала руку, которая меня схватила, и это происходило год за годом, много раз. Ощущение того, что меня схватили, к ней возвращалось. Тут Дженни с абсолютной ясностью поняла, что у Ханны не было никакой причины её красть. Совершенно никакой. Нет и не будет оправдания тому, что ребёнка отнимают от семьи. Я дала тебе возможность спать так долго, как только можно, произнесла Кетлин. Пора вставать. Мы уезжаем на гонки на спидвее в Скалистых горах. Стивен купил билеты, чтобы вы с Ривом могли посмотреть гонки. Понятно, пробормотала Дженни и подумала: Я не должна себе позволить разозлиться. Стивен её любит. Она вылезла из кровати, чувствуя, что вся покрыта липким потом с тяжёлой головой после сна, и проковыляла в ванную. Кетлин пошла за ней до ванной. Я никогда не была на гонках. Ведь здорово, что мы едем, верно? Во рту у Дженни всё пересохло, и она сделала несколько жадных глотков воды из-под крана. Умыла лицо и шею и даже не стала вытираться. Меня украли. Мои родители это не мои настоящие родители. Я сама выбрала родителей, которые моими родителями не являются, но при этом они не поставили крест на своей настоящей дочери. Просто у них сперва была их дочь, а потом была я. Они меня оставили и держали в своей семье. Так кто, кого держит или поддерживает? Хороший Френк содержит плохую Ханну, а хорошая Дженни? Так кто я? Хорошая Дженни или плохая Дженни? Рив сказал, что надо одеться скромненько и во что-нибудь старое. Произнесла Кэтлин и улыбнулась Дженни огромной улыбкой так, что её зубы засверкали как зеркала. Да. Там точно будет очень пыльно, согласилась Дженни. По выложенному серой, чёрной и белой плиткой полу она дошла до одной из кабинок, открыла дверь и вошла внутрь. Расскажи про гонки. Что ещё интересного там происходит? требовала Кэтлин. Ты оглохнешь и будешь есть самые плохие в мире тако, отлично ответила Кэтлин. Мне уже не терпится всё это увидеть. И она принялась ходить взад и вперёд по выложенному плиткой полу. Если я посмотрю в унитаз, меня точно вырвет, подумала Дженни. Она отвернулась от унитаза и прислонилась лбом к металлической двери кабинки. Глядя вниз, она увидела пальцы Кетлин в открытых сандалиях. Кетлин встала напротив Дженни по другую сторону двери кабинки. Ты чего там делаешь? вопрошала Кетлин. Размышляю о своей жизни, захотелось ответить Дженни. Думаю о том, стоит ли мне убить человека. Рив говорил, что тебе очень нравятся гонки, сообщила Кетлин. Да, там дают офигенные аксессуары, ответила Дженни, глядя на пальцы Кетлин. Браслеты с изображением клетчатых флагов из бумаги с пластиком. Она перевела взгляд с ног Кетлин и уставилась в серую поверхность металлической двери. Вот что ты заслуживаешь, Ханна, подумала она, видя железных дверей. Значит, вот чем не надо заниматься. Вместо того, чтобы пялиться на окна почтового отделения, сделать так, чтобы Ханна смотрела на металлические двери. Кэтлин взяла у подруги автомобиль на день, чтобы добраться до места гонок. Поездка была долгой. Трек Speedway находился далеко от Денвера. Они заняли места на трибунах, и Дженни поставила на пол между ног свою сумку. Обычно она носила небольшую дамскую сумочку или вообще ходила без неё. Но в эту поездку она взяла сумку побольше, чтобы в ней уместились билеты, книжка, лосьон для рук, расчёска, фотоаппара и чековая книжка ХД. Она не привыкла к большим сумкам, поэтому чувствовала, что должна постоянно проверять, не потеряла ли она. Дженни поставила сумку между ног и выдвинула ступни так, чтобы чувствовать ногами сумку. Все приехали сюда, чтобы посмотреть, как машины ездят по кругу, думала она. А я здесь для того, чтобы перестать бегать по кругу. Я уже достаточно набегалась. Пора с этим заканчивать. Вот там, произнёс Стивен, показывая пальцем, находится полигон. Видите, высокий забор из металлической сетки и колючую проволоку. Раньше там испытывали химическое оружие, но сейчас они занимаются очисткой земли от заражения. Иногда вдоль забора ездят джипы военной полиции. Они патрулируют территорию, чтобы никто здесь не болтался без дела. Говорят, что если находиться на территории полигона, то яд просочится сквозь подошвы обуви. Да ладно, изумился Брайан. Он встал и прикрыв глаза ладонью от солнца, осмотрелся в надежде увидеть джипы военной полиции. Надо будет потом проверить в сети или в библиотеке, правда ли это, прошептал он Дженни. На трек выехали первые машины. Риф рассказывал всем о правилах гонок. Стивен сообщил, что забыл солнечные очки. Жалко, что не взяли фотоаппарат, произнесла Кетлин. Дженни уже хотела открыть рот, чтобы сказать: "У меня есть одноразовый фотик", но вовремя одумалась. На виду у всех она не хотела открывать свою сумку, в которой лежали доказательства её планов. Камеру она взяла с собой, чтобы сфотографировать Ханну. Правда, она не очень понимала, зачем ей фотография Ханны, что она будет с ней делать? Отдаст Френку? Приклеит на холодильник? Она представила себе, как будет просить свою похитительницу позировать и принять эффектную позу. Найдет интересный ракурс и фон, попросит улыбнуться. Начался первый заезд. Кэтлин охнула и заткнула уши. Мальчики подались вперед, обсуждая стратегию водителей. В понедельник Стивен и Кэтлин должны были работать, и, как они выразились, их гостям придется справляться самим. «Проблема в том», — размышляла Дженния, Что я должна потерять Рива и Брайана? Как мне это сделать? Сказать, что у меня собеседование в колледже? Или убежать от них, когда они смотрят в другую сторону? Или выйти из общаги и не появиться в условленном месте для встречи? Самым простым способом было бы сослаться на плохое самочувствие и остаться отдохнуть в комнате Кэтлин. Я скажу им, что отказалась от идеи выслеживать её у здания почтового отделения, подумала она. Скажу, что Рив был совершенно прав. скажу, что отправлю ей чек и больше не хочу с ней связываться. В этом случае никто из нас не станет искать Ханну. Ей стало тошно от того, что в очередной раз придётся соврать, и она попыталась спрятать лицо под копной волос. Но в пустыне было слишком светло и солнечно. Спрятаться было некуда. Как её отец мог так долго хранить тайну? Наверное, эта тайна разъела его мозг как рак. Нет, поправила она себя. разъело его сердце. После окончания гонки Стивен с улыбкой повернулся к Кэтлин и спросил её, как ей всё это понравилось. Я должна сфотографировать их для мамы, подумала Дженни. Стивен улыбается и всем совершенно доволен. Под мамой она имела в виду маму из Нью-Джерси. Она чувствовала себя как персонаж комикса, старающийся удержаться на уходящей из-под ног земле. Одной ногой она должна быть в Нью-Джерси, другой в Коннектикуте. Ногой в Колорадо, ногой вместе. Но это нереально, размышляла она. Я неизбежно упаду. А полигон не слишком близко расположен к киоску Стака, спросил Рив. А если там всё пропитано ядом? По этому поводу переживают только слабаки с восточного побережья, ответил Стивен. Мы ковбои, мы крепче гвоздей. Мы настоящие мужики, нам на такое наплевать. Как выяснилось, Настоящие мужики не ходят в расположенный в сложенном из блоков здании туалет. Настоящие мужики подходят к металлической сетке ограды и писают на территорию полигона, подшучивая над тем, что от ядовитых паров умрут все остальные зрители. Стивен с Ривом могли бесконечно долго шутить на эту тему. Мужская дружба всегда импонировала Дженни. Мужская дружба была совсем другой, чем женская. По крайней мере, Дженни была рада тому, что мальчикам есть чем занять свой ум. Она думала о том, что напишет Ханни. Она немного расстегнула молнию в своей сумке, засунула внутрь руку, чтобы проверить на ощупь, взяла ли она с собой ручку и бумагу. Поверх всех остальных её вещей лежал мобильный. Дома Дженни постоянно звонила матери. Она звонила с сообщением о том, что уже почти подъехала, что находится у Сары Шарлотты или в школе. Сейчас она находилась от матери на расстоянии 3000 километров и пока ни разу её не набрала. Расстояние — очень реальная вещь. Она это физически чувствовала. Три тысячи километров встали бетонной стеной между Дженни и той больничной койкой. На таком расстоянии находящиеся в палате мужчина и женщина казались ей не живыми людьми, а точками. Не было никакого смысла переживать по поводу точек. «Брайан», — сказал Стивен, — Давай-ка пройдёмся и посмотрим, что здесь можно поесть. Когда они отошли от трека за трибуны, Стивен неожиданно спросил: "Расскажи мне, как развиваются твои отношения с твоим бесполезным близнецом. Он всё ещё ведёт себя как последний козёл?" "Стивен, не называй его бесполезным. Он отличный спортсмен, он он совершенно бесполезный", прервал его Стивен. "На прошлой неделе я позвонил и поговорил с мамой и папой, а потом с Джоди. После этого им пришлось заставить Брендона подойти к телефону. И этот козёл, который в сентябре начнёт учиться в 9 классе, говорит мне, что уже выбрал колледж. Он хочет учиться в университете Дьюка. Говорит, чтобы поступить, у него мозгов не хватит, но если ты будешь за него писать все письменные работы, то всё будет норм. Ты что, пишешь за него работы, Брайан? Признавайся. Ты пишешь ему работы, а он выдаёт их за свои? Он мой близнец, беспомощно ответил Брайан. Брайан, я расскажу об этом отцу с матерью. Нет. Я попрошу их перевести тебя в другую школу. Будешь ходить в католическую школу для мальчиков. Там сильнее преподаватели, программа с академическим уклоном, тебе там понравится. И будешь подальше от своего бесполезного близнеца. Перестань, не говори так, Стивен, ответил Брайан. Он же твой брат. Многие братья могут быть бесполезными, сказал Стивен. Имей это в виду. Так вот, тебе надо точно от него дистанцироваться. Брендон это со своей стороны уже сделал, так что теперь очередь за тобой. Брайан кивнул, хотя понимал, что не сможет окончательно расстаться с братом, связанным с ним тесными родственными узами. "Что ты такой напряжённый, Брайан?" спросил Стивен. "Ты из-за Брендона так расстраиваешься? Из-за Дженни или Рива?" "Рив ведь сейчас с ней, верно?" Брайан представил себе, как похитительница отравляет Дженни и Стивена так же, как отравлен полигон. «Ты ведёшь себя так, как будто я тебе чем-то угрожаю», — произнёс Стивен. «Что происходит?» Брайан думал о разных несправедливостях. Ханна оказалась не дочерью или вела себя не так, как дочь. Стивен хотел, чтобы Брайан дистанцировался от своего близнеца Брэндона. «Не знаю», — ответил он. «Возможно, я воспринимаю ситуацию в семье Дженни слишком близко к сердцу, и я переживаю по поводу того, что мистер Джонсон может умереть или стать овощем». Я переживаю по поводу того, что сейчас миссис Джонсон совсем одна и что Дженн не может наделать глупостей. Каких именно глупостей? тут же переспросил Стивен, который всегда быстро соображал. Это какие именно глупости она может наделать? Рив совершенно не удивился, когда спустя 5 минут после того, как Брайан со своим старшим братом ушли, Кэтлин вскочила с места и заявила, что пойдёт искать Стивена. Девочки хотят владеть тобой нераздельно, подумал он. Даже когда ты отходишь, чтобы поговорить с младшим братом, которого несколько месяцев не видел. Такие девушки источник проблем. Он повернулся к Дженни, чтобы поделиться с ней своими мыслями, и почувствовал, что её волосы попали ему в лицо. Сегодня копна её волос была огромной, как куст. Риву захотелось погладить её волосы. Она открыла сумку и что-то в ней искала. В сумке у неё было много вещей. Риф не за что на свете не согласилась бы носить с собой так много скорба. Она вынула чековую книжку. Неожиданно он почувствовал, что его слепит солнце. Он не хотел, чтобы она своей собственной рукой писала имя Ханны Джонсон. Человека по имени Ханна Джонсон не существовало. Она изначально была выдуманным, фиктивным персонажем. Существовала только похитительница Ханна Джавенсон. Но в жизни Дженни это ХД оказалось силой сильнее земного притяжения он чувствовал волнение и тяжесть он не мог понять что думать а его тело казалось слишком тяжёлым чтобы на что-то реагировать и он сам согласился с тем чтобы они сюда приехали более того предложил причину которой объяснялся их визит Дженни не надо произнёс он пусть Ханна плывёт по течению куда ей вздумается без тебя взрослые люди должны заниматься своей собственной жизнью отрежь её и забудь. Он и сам мог в своё время эту ханну отрезать. Но Риф начал рассказывать на студенческой радиостанции мыльную оперу жизни Дженни. Он рассказывал о её похищении, о фотографии на пакете молока, о суде, о её родной семье, чтобы его слушателям было интересно. Он рассказывал о её сомнениях, слезах и страданиях. Его слушателям было интересно до тех пор, пока однажды его программу не услышала сама Дженни. любовь и доверие исчезли. Но никто, включая Дженни, не знал, что однажды вечером на радиостанции раздался звонок. Когда Рив снял трубку, то он предполагал, что звонят с заявкой поставить какую-нибудь песню. Однако звонившая представилась как похитительница Ханна. Не задумываясь, и этим-то во многом объяснялись все проблемы Рива. Он отбил звонок. Это было глупо, потому что женщина больше не перезвонила. Он мог бы задать пару вопросов и точно узнать, кто это: студент-пранкер, который хочет услышать себя в эфире, или настоящая Ханна. После этого случая он тысячу раз задавал себе вопрос: неужели я разговаривал с Ханной? Если это была действительно она, то прошлой осенью Ханна находилась не в Колорадо, а в Бостоне. Возможно, у неё было достаточно денег, чтобы купить билет на автобус и навестить друзей. Если, конечно, у неё были друзья. Может, тоже бывшие члены секты. Риф сильно сомневался в том, что Ханна приехала в Бостон, чтобы осмотреть достопримечательности, связанные с американской войной за независимость и провозглашением США. На протяжении всего первого курса Риф не сделал ничего путного. Единственное, что радовало, это то, чего в возрасте 18 лет он не сделал. Не продавал наркотики и никого не убил. Сейчас я должен поступить правильно, напоминал он себе. Так что же я должен предпринять? Машины нарезали круг за кругом. Все они были настолько облеплены грязью, что не было видно названия спонсоров. "Я боюсь тебя, Дженни", произнёс он. Она глазами следила за машинами на треке. Она же не нападёт на меня. "Дженни, может у тебя сохранились от этого эпизода самые лучшие воспоминания о том, как ты крутилась на барном стуле?" Ела мороженое и прыгала по тротуару. Так или иначе, киднеппинг это преступление, и преступников преследуют по закону. Но у них больше не было времени на разговоры. Появились Стивен, Кэтлин и Брайан. Кэтлин держала Стивена за руку. Брайан шёл отдельно от них, пиная ногами сухие куски грязи, вылетевшие из-под колёс машин на треке. Они уже поднимались вверх по трибунам, когда Дженни выписала чек. закрыла колпачком ручку и положила чековую книжку и ручку в сумку. Риф внутренне ужаснулся. Его поразило её будничное и спокойное отношение к тому, что она только что сделала. Но потом он понял, что чек не имеет никакого значения, потому что она всё равно поговорит с Ханной. В данный момент Дженни Джонсон было важно одно получить ответы на свои вопросы. Чек это всего лишь способ встретиться с Ханной. Он перечеркнул все эти минуты, дни и месяцы, в течение которых он пытался её снова завоевать. Он твёрдо сказал: "Дженни, перестань. Если ты встретишься с Ханной, то предашь своих отца и мать точно так же, как я предал тебя". "Да как ты смеешь?" подумала она. "Как ты смеешь сравнивать свою мерзкую болтовню по радио с моими проблемами? Я не предаю своего отца. Это он меня предал". И я хочу получить кое-какие ответы. Стивен сел рядом с ней, левее его расположился Брайан. Кэтлин такая ситуация ей не понравилась, потому что она хотела сидеть рядом со Стивеном. Бойфренд не замечал её недовольства. Брайан говорит, что ты там какие-то глупости задумала. Это что ещё за история? С улыбкой спросил он Дженни. У Стивена были такие же глаза, как и у их матери из Нью-Джерси. Её собственная мать была бы очень расстроена её поведением. "Сделай так, чтобы тобой гордились", так сказали ей, когда она навсегда уезжала из семьи в Нью-Джерси. "Я ему ничего не сказал", быстро произнёс Брайан и кивнул в сторону Кэтлин, давая этим понять, что она своим появлением окончила их со Стивеном разговор. Дженни задумалась о том, как ей объяснить всё так, чтобы при этом не соврать Стивину. в рабочем столе моего отца, сказала она наконец. Были разные старые документы, в том числе полицейский протокол по поводу Ханны Джавинсон. Она физически почувствовала, как Брайан испугался, что она сейчас расскажет всё. Она надеялась, что он будет молчать и ничего не скажет. И в полицейском протоколе была фраза: "По последним имеющимся данным, подозреваемая двигалась на запад". Эта фраза залезла мне под кожу, как тропическое заболевание. Мне нравится то, что по последней информации она двигалась на запад. Она всё бросила и собиралась исчезнуть. Вдумайся в это, Стивен. Когда ты исчезаешь, то становишься почти богом. Если ты исчезаешь, то можешь контролировать свою семью до конца времён». Риф отклонился от неё в сторону. Его лицо вытянулось от удивления и недовольства. «Отлично». Значит, вот так она к нему относится. «Стивен, ты тут не единственный хороший парень», — продолжала Дженни. «Я тоже хорошая девочка. Когда я уезжала из Нью-Джерси, вы считали, что я плохая, но я старалась быть хорошей для другой семьи. И когда Риф в прошлом году повёл себя некорректно, я тоже была хорошей. Ну а когда заболел мой папа, я просто была обязана быть хорошей. Так вот, какое решение я приняла. Мне надоело быть хорошей». Обо мне тоже можно будет сказать. Последний раз меня видели, когда я двигалась на запад. Брайан выглядел так, как будто ему плохо. Риф отвернулся. Кэтлин была вся в внимании. Стивен ухмыльнулся. Я тебя прекрасно понимаю. Последний раз меня видели, когда я шёл на запад. И скажу тебе, Дженни, я больше на восток не вернусь. Я в своё время следил за тем, чтобы никого из детей в моей семье не украли. Я мыл посуду, мыл машину, подстригал газон, я делал домашнюю работу. Если я и матерился на своих учителей, то делал это тихо. Я уже больше не хочу быть хорошим парнем. Больше я вам никакой правды не скажу, подумала она. А утром в понедельник я собираюсь быть плохой. И я встречусь с Ханной. Она собрала волосы в пучок на макушке. Ты из нашей жизни уже два раза исчезала, Дженни, произнёс Стивен. Больше, пожалуйста, не надо. Не делай резких движений. Добивайся своего тихой сапой. Расстояние очень полезная штука. Тебе нравится Колорадо? Приезжай ещё на следующий год. Твои родители тебе это обязательно разрешат. Расстояние действительно вещь незаменимая. Находясь на расстоянии, было так легко делать всё, что ты хочешь, когда ты знала, что тебе не придётся за ужином видеть людей, которым ты делаешь больно. «А что Рифф такого сделал неправильно?» — спросила Кэтлин, потянув Стивена за рукав рубашки. «Я люблю такие истории». Рифф посмотрел на территорию полигона за забором, видимо, в поисках места, где Кэтлин может хорошенько пропитаться ядом. «Я даже и не знаю», — ответил Стивен. «Когда в первый раз Рифф приехал в Нью-Джерси, все были от него без ума. С ним всё было как-то проще, но потом все перестали упоминать его имя». Мама сделала недовольное лицо, когда я его однажды упомянул. Дженни перестала с ним общаться, и когда я упомянул его имя при Джоди, она засунула два пальца в рот и сделала звук, как будто её рвёт. Поэтому могу только сказать, что все его резко возненавидели, Стивен рассмеялся. Я умею ненавидеть, поэтому я тоже стал его ненавидеть. Он улыбнулся своей сестре и добавил: "Но мне на самом деле Риф всегда нравился". Поэтому, когда-то с ним сейчас появилась, я быстренько его перестал ненавидеть. Дженни отпустила свои волосы, пряди которых рассыпались вокруг головы, и потом потрясла кудрями. Кетлин перегнулась в сторону Рива через трёх членов семейства Спринг. Так что же ты сделал, дорогуша Риф? сладким голосом спросила Анна.